Существо нетерпеливо изучало цилиндр, продвигаясь от одного конца к другому. Цилиндр был прочный, трехслойный и защищен гораздо надежнее, чем корпус самого сулаку. Обеспокоенное существо никак не могло сломать покрытие. Перспектива близкого выполнения его биологического предназначения побуждала его к большим усилиям. Из брюшной части существа высунулась растяжимая трубка, которая исследовала прозрачное покрытие беспомощного тела. Близость добычи вызывала у чудовища бешеную активность. В конечном счете оно обнаружило едва заметную линию, отделявшую прозрачный купол цилиндра от его метрического основания. Крошечные когти просунулись в миниатюрную трещину, а невероятно сильный хвост закрепился у головного оборудования. Существо напряглось, его маленькое тело задрожало от огромного усилия. Изолирующие слои деформировались. Нижний край купола лопнул, прочное стекло раскололось, и осколок прозрачного материала, острый как хирургический инструмент, со всего размаха прошел сквозь тело существа. Из цилиндра начал выходить охлажденный воздух, пока внутренняя аварийная система не восстановила целостность атмосферы. Потревоженная в своих тяжких снах ящерка что-то сонно пробормотала и повернула голову в другую сторону. Закрытые веки задёргались, но девочка не проснулась. Целостность цилиндра была восстановлена как раз вовремя, чтобы успеть спасти ящерке жизнь. Периодически издавая неземные вопли, раненая клешнеобразная метнулась в другой конец комнаты судорожно ударяя лапами и хвостом по прозрачному осколку, пронзившему его тело. Оно приземлилось на вершине цилиндра, где помещался недвижимый хикс. Содрогаясь всем телом, чудовище цеплялось за металлизированное стекло, а из раны вытекала кислота, наполнявшая его тело. Она проила стекло и металлическое основание цилиндра. Потом прошла через пол. Откуда-то снизу начал появляться дым, наполняя камеру. Повсюду вдруг ожили аварийные устройства, замигали сигнальные огни и зазвучали сигналы тревоги. Не было никого, кто мог бы услышать эти звуки, но это не влияло на реакцию Сулаку. Он выполнял свою работу согласно установленной программе. Тем временем из образовавшегося отверстия в полу продолжал сочиться дым. На вершине цилиндра Хикса продолжала истекать кровью чудовище. Раздался неестественно спокойный женский голос. Внимание! В криогенном отсеке накапливаются взрывоопасные газы. В криогенном отсеке накапливаются взрывоопасные газы. За потолочными перекрытиями загудили вентиляторы, втягивая густые клубы дыма. Из теперь уже мёртвого существа продолжала сочиться кислота. Вдруг под полом что-то взорвалось. Мелькнула ослепительная вспышка, за которой последовал сноб ярко желтого пламени. Остатки газа смешались с темным дымом, заполнившим камеру. Неопределенно замигали верхние лампочки. Вытяжные вентиляторы остановились. «Пожар в криогенном отсеке!» сообщил тот же невозмутимый женский голос. «Пожар в криогенном отсеке!» Из потолка, вращаясь словно миниатюрная пушка, выдвинулся наконечник с отверстием. Он остановился, нацеливаясь на пламя и газ, вырывавшийся из отверстия в полу. Через мгновение пламя под действием воды утихло. Из основания наконечника посыпались искры. Поток воды ослаб, А затем превратился в одиночные капли. Противопожарная система повреждена. Противопожарная система повреждена, вентиляционная система повреждена, пожар и взрывоопасные газы в криогенной камере. Тутчас оживились моторы. 4 функционирующих криогенных цилиндра поднялись на гидравлических опорах. Замигали их аварийные огни, и цилиндры начали передвигаться в дальний конец помещения. По-прежнему пронзённое осколком стекла мертвое чудовище соскользнуло на пол. «Всему персоналу явиться на АСК!» — настаивал монотонный голос. «Предупредительная эвакуация через одну минуту!» Двигаясь один за другим, цилиндры вошли в транспортную трубу и на высокой скорости пересекли внутренности корабля, пока не появились перед шлюзом правого борта, где автоматические подъемники должны были погрузить их в аварийный спасательный корабль. Сквозь лицо иллюминатор цилиндра было видно, как передернулось во сне лицо ящерки. Вспыхнули сигнальные огни. Заурчали моторы. Несмотря ни на что... Продолжал говорить все тот же голос. Все АСК будут выброшены за борт через 10 секунд. 9. Закрылись внутренние люки, открылись внешние. Голос продолжал обратный отсчет. При счете 0 произошли два события. От корабля отделились 10 АСК, 9 из которых были пусты. Одновременно с этим взаимодействие скопившихся внутри криогенной камеры газов с пламенем, прорывающимся из проеденных кислотой дыр в полу, достигло критической точки. На краткое мгновение левый борт сулака вспыхнул, представляя собой огненную имитацию далеких звезд. Взрыв основательно встряхнул половину АСК. Полностью лишившись управления, два из них начали кувыркаться. Один из них описал широкую дугу, которая привела его назад к только что покинутому кораблю. Приблизившись к грузовому отсеку, он не затормозил, а на всей скорости врезался в борт Сулаку. Второй, еще более мощный взрыв потряс корабль. Поврежденный корабль накренился, но продолжал двигаться вперед, периодически извергаясь на поискор и разбрасывая по безупречно чистой пустоте расплавленные и покореженные куски своего непоправимо покалеченного тела. В это время на борту спасательного корабля, в котором разместились 4 криогенных цилиндра, постоянно мигали контрольные и сигнальные устройства. Маленькие, менее сложные компьютеры иска вовсю пытались предохранить содержимое от воздействия последнего взрыва. Сам корабль был цел, но пострадало более чувствительное оборудование. Он пытался выяснить положение дел у материнского корабля. Но поскольку сделать этого не удалось, АСК принялся проводить сканирование ближайшего пространства. На середине беглого осмотра оборудования вышло из строя, но тут же было восстановлено с помощью резервных систем. Сулако находился далеко от протуренных фотонных путей. Его миссия привела его на край области, исследованной человечеством. Присутствие людей на этом участке космоса было отмечено, но оно было редким. Их сооружения находились на очень большом расстоянии друг от друга. Разведывательный компьютер АСК что-то обнаружил. Это был не очень-то удобный, но единственный выбор при сложившихся обстоятельствах. Ведь корабль не мог точно установить, сколько он сможет еще проработать при таких серьезных повреждениях, полученных им. Его основной задачей было сохранение находившихся на нем человеческих жизней. Курс был выбран. Фиорина, конечно, была не очень-то привлекательна на внешний вид, но зато во всем секторе Нероид она была единственной имеющей действующий маяк. Поэтому информационное устройство АСК выбрали этот постоянный сигнал. Дважды поврежденная навигационная система — сбивалась с волны, но все равно следовало выбранному курсу. И дважды сигнал появлялся вновь. Информация о Фиорине была скудной и устаревшей, что обуславливалось ее изолированным положением и особым статусом. «Фиорина, Фурия 361», констатировал компьютер, «завод по очистке минеральной руды внешнего покрова, исправительно-трудовое заведение с максимальным уровнем надёжности. Все эти слова предназначались для пассажиров, которые, увы, не могли их прочитать. «Требуется ли дополнительная информация?» запросил компьютер. Но когда никто вовремя не нажал на нужную кнопку, экран покорно погас. Спустя несколько дней АСК вошел в мутно серую атмосферу вместо своего назначения. От темных облаков над поверхностью планеты веяло чем-то неприветливым. Никаких зеленых или голубых пятен, никаких признаков жизни. Но каталог указывал на присутствие человеческих сооружений. К тому же, прерывавшийся ранее сигнал радиомаяка перешел в постоянный. Бортовые системы продолжали отказывать с обескураживающим постоянством. Компьютер АСК – и изо всех сил пытался держать аппарат под контролем, включая то одно, то другое резервное устройство. Над пустынными посадочными площадками двигались облака цветоугольной пыли, а в холодных закупульных постройках угрожающе отражались атмосферные молнии. Компьютер пытался осторожно посадить АСК, для этого не требовались какие-то сверхусилия. Он работал бы также и при ясном небе и при более мягком ветре, и если бы оборудование работало исправно, а не давало регулярные сбои. Прибор, отвечавший за посадку аппарата, не среагировал на команду снижения, а для повторного захода не было ни времени, ни силы, которая смогла бы это реализовать. Получив изображение неровной, сильно пересеченной местности вокруг радиомаяка, Компьютер попытался совершить посадку на относительно гладком песчаном берегу. Но дополнительные источники энергии не отвечали на запрос. Компьютер продолжал выполнять все сам. Такова была его работа. Но АСК все равно упал прямо в море недалеко от берега. Крепления и переборки внутри корабля пытались поглотить энергию удара. Металл и углеродные композиты застанали под действием сил, на противостояние которым они не были рассчитаны. Поддерживающие опоры треснули или погнулись, стены покосились. Компьютер сконцентрировал все свои усилия на сохранении четырех цилиндров. В создавшейся критической обстановке ни на что другое времени не оставалось. О себе компьютер не заботился. Самосохранение не входило в круг его задач. Поверхность фиорины была такой же скучной, как ее небо. Среди ее черно-серых камней завывали ветры. Несколько скрюченных представителей флоры, укрывшиеся в углублениях среди скал, раскачивались на ветру. Потоки дождя бороздили поверхность холодных луж. Безжизненные формы тяжелых машин дополняли мрачный ландшафт. Погрузчики, транспортеры, огромные экскаваторы и подъемники поколись там, где их оставили, слишком массивны и дорогие для того, чтобы эвакуировать их с невероятно богатого месторождения, где когда-то требовалось их присутствие. Три массивных экскаватора для рытья породы были похожи на трех плотоядных червей. Их буровые установки замерли, операторские кабины были темны и необитаемы. Более мелкие машины и механизмы сбились в кучи, словно изголодавшиеся паразиты. Они как бы поджидали, когда заработает более крупная техника, чтобы получить свои крохи. Чуть ниже этого места темные волны методически обрушивались на пляж из блестящего черного песка, растрачивая свою энергию на безжизненный берег. Никакие изящные членистоногие не скользили по поверхности этого мрачного залива. Птицы не устремлялись к волнам в поисках пищи. Однако рыба в этих водах водилась. Это были странные удлиненные существа с выпученными глазами и маленькими острыми зубами. Люди, временные обитатели фиорины, называвшие ее своим домом, выдвигали немало версий по поводу истинного происхождения этих рыб. Но поскольку спорившие не принадлежали к типу людей, считавших длинные дискуссии о природе эволюции предпочтительным видом развлечений, они сходились на том, Что эти обитатели океана в пищу годились. Любая свежая пища всегда приветствовалась. К чему выяснять происхождение того, что обрело свой конец в поварском котле? Да к тому же, если эта вещь еще и вкусна. По берегу брел человек Он о чем-то задумался и особо не торопился. Его умное лицо было чем-то озабочено. Легкое пластиковое покрытие защищало его абсолютно лысую голову от дождя и ветра. Мимоходом он с раздражением пнул чужеродных насекомых, которые роились вокруг его ног, пытаясь проникнуть через пластиковое покрытие. В то время как прибывшие на Аферину люди пытались найти пути, используя сомнительной щедрость ее тяжелых вод, более примитивные местные формы жизни были не прочь попировать на самих пришельцах. Полностью погруженный в свои думы, человек брел среди заброшенных буровых вышек экранов. На его лице не было улыбки. В его поведении доминировала покорность судьбе, порождена не столько убеждениями, сколько безразличием, поскольку его мало интересовало, что происходит сегодня и что будет завтра. Он любил всегда и во всем находить смысл, поэтому знакомые окрестности не сильно радовали его. Какой-то звук заставил человека поднять голову. Он моргнул и протер мокрую защитную маску лица. Дальний гул привлек его взгляд к точке в небе. Из низкого облака вынырнул осколок спускающегося металла. Он мягко поблескивал, и его соприкосновение с воздухом порождало громкий, свистящий звук. Человек остановился, наблюдая за падением объекта в океан, Но потом возобновил свое движение. Пройдя полпути вдоль пляжа, он остановился и проверил свой хронометр, после чего развернулся и пошел обратно. Он бросил случайный взгляд в сторону океана. Ничего не видя, он и не ожидал ничего найти. Поэтому безвольное тело, возникшее вдруг на песке на его пути, оказалось сюрпризом. Человек слегка ускорил шаг и склонился над находкой. Небольшие волны лизали его ноги. Первый раз за многие годы человек вдруг почувствовал, как его сердце тревожно забилось. Это было тело женщины, и она была еще жива. Он перевернул ее на спину и взглянул в бесчувственное все в соленых подтеках лицу Рибли. Мужчина поднял голову, но берег принадлежал ему одному. Ему и так неожиданно появившемуся пришельцу. Бежать за помощью, оставив ее здесь, означало отложить на какой-то срок лечения, от которого, может быть, зависела ее жизнь. Это даже если не брать в расчет маленьких, но довольно активных хищников, обитавших в некоторых частях фиорины. С усилием взволив женщину себе на плечо, он медленно направился к атмосферному шлюзу, откуда он вынырнул ранее. Войдя внутрь, Мужчина остановился, чтобы перевести дыхание и продолжил движение по направлению к пункту смывания насекомых. Трое заключенных, которые работали на поверхности, старательно отмывались под горячей струей воды, смешанной с дезинфицирующим раствором. В качестве сотрудника медицинской службы Клеменс обладал некоторой властью. И именно ей он и воспользовался. Внимание! Все с любопытством обернулись к нему. Клеменс редко шел на контакт с заключенными, за исключением приходивших к нему больных. Поэтому безразличие с лиц присутствующих улетучилось, особенно когда они заметили тело на его плечах. — К нам спустился АСК. Все приглянулись. — Да не стойте же здесь! — вдруг рявкнул Клеменс, пытаясь отвлечь внимание людей от своей ноши. — Все быстро на берег! Там могут быть другие, и сообщите обо всем Андрозу. Немного поколебавшись, люди зашевелились. но даже выйдя из-под души и одеваясь, они не отрывали глаз от принесенной клемензом женщины. Он не решался снять ее с плеч.